Глава 37. Вчера сделал генеральную уборку в комнате. Сегодня прихожу с работы. Захожу в комнату. Первая мысль. Оба Анекдот из интернета. Первое занятие закончилось. Сразу же после исчезновения скелетов. Аурелия решила, что нам обеим следует немного отдохнуть. Перед тем, что будет завтра. В частности, перед теорией и в дальнейшем практикой по ней. Я не спорила. Я вообще не любила спорить. По мне лучше полностью обойтись без того и другого. Жела же я все это время без владения своим даром. Но вот и дальше проживу. Не помру без него. Но прийти, я такую глупость говорить, конечно, не стала. Уставшая, перенервничавшая, мурая, едва выйдя из портала в усадьбе. Я отправилась на кухню. Есть. Заедать Стресс. Мне жизненно необходимо было пополнить все потраченные на полигоне калории. Хорошо бы еще и нервные клетки восстановить. Но это уже из области фантастики. Какой зомби тебя жевал? И что с ним потом стало? Поинтересовался Арсан, когда я завалилась в его владении и с размаху плюхнулась на стул. Первое занятие прошло. Неудачно. Устало буркнул я. Это я как раз заметил, хмыкнул Арсан и поставил на стол возле меня полную тарелку мясного супа, салаты из свежих овощей и хорошо прожаренный кусок дичи. Я сверкнула глазами, выдавая свое нетерпение, и принялась забрасывать в себя все предложенное. На десерт мне достались вафли и компот. Я проглотила и их, и встала из-за стола, чуть пошатываясь. Я ощущала себя большим толстым медведем, приготовившимся к спячке, но, конечно, не с моим счастьем. «Действительно, кто бы дал поспать несчастной уставшей домоправительнице?» «Правильно, таких дураков не нашлось!» Вита! Не успела ей и на пару шагов отойти от стола, как в кухне появилась запыхавшаяся служанка. «Тебя его сиятельство зовет!» «Он в своей спальне!» Последнюю фразу она произнесла с явным намеком. «Арсан, этот намек, не разделявший...» только сокрушенно головой покачал. «Бедный, бедный дом! Мне будет его не хватать. Я так привык здесь работать. Уж дом-то я точно в порядке оставлю», проворчала я. «А вот твое начальство не гарантирую». Витка, он нам зарплату не отдал еще», благоразумно напомнил Арсан. «Ты бы поосторожнее, пока с ним обращалась. Сначала деньги получи. Меркантельный ты, Арсан». Искренне упрекнул я его. Вычтем мы нашу зарплату. Из наследства у безутешных родственников в ультимативной форме потребуем. В ответ – недоверчивое хмыканье. Впрочем, не верит его проблемы. Мне пора было идти, ставить на место одну наглую сволочь, возомнившую себя пупом земли. Вообще, конечно, господа на то и господа. Они могут вызвать прислугу. Откуда угодно. Хоть из туалета имеют полное на то право. Так что ничего удивительного в том, что Домиан позвал меня, находясь в собственной спальне, не было. Но это если не знать подоплеку наших отношений. Народ же в усадьбе прекрасно обо всем знал. А потому я не удивлюсь, если за моей спиной прямо сейчас делали ставки. Кто дольше продержится и первым сдастся. Я поднялась по ступенькам, зашла в коридор и направилась прямиком в комнату Домиана. Он редко ночевал в усадьбе предпочитал проводить время в столице, поэтому его спальня часто стояла пустой, но не сегодня. Не успел я постучать и открыть дверь, как меня едва не свалил с ног. Запах, ароматизированные свечи, явно земли. Били по рецепторам и предлагали бежать немедленно из этого психдома. Как такую прелесть выдерживал Домиан с его острым нюхом, оставалось большой загадкой. Сейчас он. Выйдя из полумрака спальни, гостеприимно повел перед собой рукой. «Прошу разделить со мной трапезу». Как обычно, одетый с иголочки, темно-зеленый камзол, такого же цвета штаны и туфли. Он явно все продумал заранее, а теперь справедливо гордился собой. Не знаю уж, смотрел ли он земные мелодрамы, но, судя по всему, обстановка в спальне была ровно той же, что и в какой-нибудь мыльной опере когда герой приглашает героиню на чашку чая, а оказывается, что в квартире самое что ни на есть романтическая атмосфера, и на столике в гостиной ведерке со льдом покоится шампанское. Я молча подала руку, переступила порог и пошла по толстому ворсистому ковру к накрытому столу посередине комнаты. Ну точно, лепестки алых роз под ногами, хрусталь и фарфор на столе, свечи, их! Активно горят по углам. Я надеюсь, у Думиана хватило в свое время мозгов магически защитить свой дом от пожара, потому что огонь на полу был ему обеспечен. Слишком уж неустойчивой выглядела конструкция со свечами. Я уселась в услужливо выдвинутые кресла, внимательно огляделась. В принципе, не так уж и темно, особенно когда глаза привыкнут. Якобы приятный полумрак. Видно и столовые приборы, и посуду, и даже сами блюда. Тем более, что у драконов зрение острое. Почти любую тьму пронзит. Дменсел сел в кресло напротив. «Ну, и к чему этот спектакль? Для чего было устраивать свидание, когда оно никому не нужно? Я же уже давно все сказала. Больше добавить мне нечего».